16 марта 2077 года. Юг бывшей России. Ростовская область. Город-призрак. Середина дня. Стояли первые дни весны, когда с неба уже не летели белые мухи, а от зимних сугробов остались лишь мелкие серые кучки грязного снега по тенистым углам. В этот день весна в городе чувствовалась по-особенному. Во многом благодаря царившей с раннего утра атмосфере праздника. Народ пребывал, постепенно заполняя главную городскую площадь. Сегодня фюрер будет говорить со своим народом, и каждый житель города считал своим долгом находиться здесь. исключения составляли лишь те, кто работал в свою смену на сталелитейном, автомобильно-техническом и оружейном заводах, а также в пекарнях, на фермах и фабриках. Население города немаленькое, более 7 тысяч человек, новых ариев и около десяти тысяч рабов, проживавших вместе со своими господами. За городом располагался лагерь, в котором находились еще около пяти тысяч рабов. Их численность постоянно менялась по причине износа человеческого материала, а также от пополнения пригоняемого спецотрядами рейха. От новых ариев рабы отличались внешне оттенком кожи, формой носа и разрезом глаз. Пленникам славянской внешности обычно давалось право выбора присоединиться к новым ариям и приносить пользу рейху или умереть. «Славянин не может быть рабом», — гласит один из законов рейха. Городские рабы содержались в куда лучших условиях, нежели лагерные, за что служили своим господам с особым старанием, боясь оказаться в лагере. Бывали даже случаи, когда некоторые рабыни становились наложницами своих господ Но такое поведение в рейхе не одобряется, и потому такие отношения обычно не афишировались. Лагерные рабы ненавидели городскую прислугу, и оказаться снова в лагере означало верную смерть для городского раба. Те из лагерных, что старались выслужиться, чтобы попасть в услужение в город, часто плохо заканчивали, становясь жертвами солагерников за свое усердие. «Новый город» — Созданный рейхом Анклав умещался в уцелевшие после взрыва одной единственной, но зато термоядерной боеголовки части города, в прошлом Миллионника, и был окружен, с одной стороны, сплошными руинами с Воронкой-озером в эпицентре, и с другой — городом-призраком, обнимавшим Анклав полукольцом. Город-призрак был необитаем, по крайней мере, официально так было принято считать, и его улицы патрулировались валькириями. Люди выстраивались на площади вокруг небольшой сцены, состоявшей на ней трибуной. Во всем чувствовалась организация и железная дисциплина. Первыми возле трибуны стояли подразделения группы «Молния» во главе с полковником Колаяром, элита Рейха, бритые наголо мужчины в строгой форме со знаками «Молнии», вытатуированными на правых висках. За плечами каждого «Война», «Арбалет», «На поясе», «Меч» и «Сумка со стрелами». Немного левее — три юношеских взвода по двадцать человек из школы мужества. Некоторые сержанты школы уже имели на бритых головах знаки в виде буквы «С». Дисциплина в их отрядах была образцовая, что было свидетельством того, что их не зря удостоили высокой чести получить знак еще до поступления в молнию. Справа от бойцов молнии стояла группа «Валькирия» — тридцать женщин-воительниц во главе с бритой наголо «Хельгой». Женщины способны поражать не только силой, но и красотой. Валькирии были одеты в одинаковую коричневую форму, каждая имела при себе короткий меч и лук. Длина волос у всех валькирий одинаковая. У каждой валькирии на кисти правой руки был знак, вытатуированный обоюдоострый меч. Справа за трибуной, там, где на площадь выходила главная городская улица, стоял плод совместных усилий десятков инженеров-конструкторов и нескольких тысяч рабочих рук. Новый, уже четвертый, боевой сухопутный корабль «Сварог». Парусник стоял в полоборота к трибуне и выглядел очень эффектно, несмотря даже на убранные паруса. Отдельно возле корабля стояла его будущая команда во главе с бывшим лейтенантом, теперь капитаном Яросветом. Команда состояла из лучших бойцов — отобранных лично Яросветом из своего бывшего подразделения и специально подобранных руководством НСР и командиром «Молнии» полковником Уколояром, а также специально подготовленных для службы на боевом корабле специалистов из инженерно-технического отдела Рейха. За отрядами на площади стояли горожане в разных одеждах, среди которых преобладали серый, коричневый, черный и темно-синие цвета. Это были специалисты с производства, инженеры, домохозяйки с детьми. На площади стоял шум. Люди разговаривали между собой, обсуждали последние новости, дети играли. На башне здания Рейхстага, бывшего когда-то обиталищем администрации одного из районов города-призрака, а теперь занимаемого руководством Рейха, отремонтированного и местами перестроенного, ударили в колокол. Звук разлился над площадью, и толпа притихла. Стоявшие в первых рядах увидели, как из здания Рейхстага в сопровождении двоих телохранителей вышел невысокий узкоплечий человек неопределенного возраста с несколько крупной головой на тонкой короткой шее, одетый в такую же серую форму, как и бойцы молнии, и направился к трибуне. Площадь взорвалась приветственными криками толпы, размахивавшей флагами со свастиками и портретами своего фюрера. Человек поднялся на трибуну, скромно улыбаясь и маша рукой кому-то из народа. Когда он подошел к микрофону и приготовился говорить, над площадью воцарилась такая тишина, что в дальнем ее конце можно было услышать слабое потрескивание из четырех стоявших вокруг сцены с трибуной колонок. «Славяне! Русичи! Новые арии!» Фюрер сделал паузу и окинул внимательным взглядом своих подданных. «В этот день...» Мы собрались здесь для того, чтобы отпраздновать величие нашего рейха. Двадцать лет назад в этот город, полный анархии и беззакония, дикости и безнадежности, пришли мы, славяне, и утвердили на этой земле новый славяно-арийский рейх. Спустя десять лет новые викинги, подобно своим нордическим предкам, подняли свои паруса и двинулись в опустевшие после безумия полувековой давности земли, чтобы утвердить власть ариев на русской земле. Тот первый корабль, Степан Бандера, был назван в честь великого человека, героя, мужественно боровшегося против красной заразы коммунизма на земле Украины, земле Древней Руси. Второй корабль, названный также именем великого человека, генерал Власов, поднял свои паруса спустя еще два года. Но это были первые соколы. Наш рейх не стоит на месте. Пять лет назад из цехов нашего машиностроительного завода вышел гигант, сухопутный крейсер Адольф Гитлер, гордость инженерной и военной мысли нашего рейха. И вот теперь на просторы арийских земель выходит новое техническое чудо, «Корабль, по своим качествам превосходящий своих предшественников!» «Сварог!» Фюрер поднял руки вверх, и над площадью взорвался и вопль толпы. Казалось, от этого крика задрожала земля. Он опустил руки, и вопль моментально затих, как будто электрическую лампу выключили из розетки. «Это особенный корабль!» Противостоять ему не сможет никто из тех дикарей, что обитают сегодня на русской земле. И потому мы решили, что и команда на этом корабле «Пустоши» должна быть особенная. Мы выбрали для этого лучших из бойцов нашей славной «Молнии», лучших рулевых и сухопутных матросов с наших славных боевых кораблей, лучших инженеров, прошедших специальную боевую подготовку в «Молнии», и объединили их в достойную команду. Уже совсем скоро молодой сокол нового славянского рейха отправится в свой первый полет в далекие земли, чтобы выполнить свою первую миссию. А сегодня в новом городе праздник. Фюрер снова воздел короткие руки, и снова рев пяти тысяч глоток стал слышен в самых отдаленных районах города-призрака.